Глава 25. Обитель милосердия. Каприз был не слишком полезен, а милосердие меня беспокоит. Я действительно считаю, что доблесть благоразумна, и предлагаю снова обратиться к ней. По ее мнению, с вашего последнего разговора прошло слишком много времени. Мне очень жаль, Лорд. — сказала ревнительница. Проходя через комнату, она поднимала с пола подушки и собирала в стопку. «Я знаю человека, которого вы ищете, но его здесь больше нет». «Вы отпустили его?» — спросил Каладин, следуя за ней. «Нет, Светлорд, не совсем». Она протянула ему стопку подушек, явно ожидая, что он их возьмет, а сама прошла к следующему ряду, и продолжила сборы. Каладин последовал за ней, удерживая на весу стопку подушек. Они с Тефтом все еще разыскивали пропавшего дядю беженки. Его звали Норил, и отец Каладина помнил этого человека, что неудивительно, учитывая почти сверхчеловеческую способность Лирина запоминать людей и лица. Норил Ранее потерявший руку прибыл в пот в тот же день, когда Каладен привел летающий корабль. У него имелись признаки сильного шока, поэтому Лирин проследил за ним и убедился, что этот человек попал на воздушный корабль в Уритеру. После прибытия корабля в башню воцарилась неразбериха. Ошеломленный количеством беженцев и их недугами, Лирин отправил Норела кривнителям. К ним сегодня и пришли. Калодин с тефтом. Странно было тратить столько времени на поиски одного человека, когда нужно было осмотреть много пациентов. Визит сюда не был особенно эффективным способом решения проблемы. К сожалению, это была та часть работы лекаря, которой Каладин так и не овладел. Отказаться от одного, чтобы спасти двух других? Конечно, в принципе, это было здорово. Но такой поступок причинил бы боль. Каладин шел рядом с ревнительницей, а Тефт прислонился к стене у входа в комнату. В остальном она была пуста, хотя, судя по рядам подушек, здесь проходили какие-то тренировки или уроки. — Если вы не отпустили Норила, сказал Каладин, — что с ним случилось? — Мы отправили его дальше, — объяснила ревнительница. Она держала так много подушек, что совершенно скрылась за этой грудой. Мы здесь занимаемся физическими недугами, помогаем вернуть к нормальной жизни тех, кто потерял конечности глаза или слух в бою. Да, у него осталась только одна рука, но истинные его раны глубже. На полу лежали еще три подушки, и когда она попыталась нагнуться, чтобы поднять их, Ее стопка покачнулась. Каладин попытался ее поддержать сперва одной рукой, потом и двумя. «Вы не можете нести их все», — сказала она. «Давайте...» И замолчала, увидев, что сделал Каладин. Стопка, которую она вручила ему раньше, теперь самую малость, приподнятая сплетением, направленным вверх, продолжила парить рядом с ним. «О!» Она взглянула на него более внимательно. «О, так вы, свет, лорд благословенный бурей!» Каладин подтолкнул плавающую стопку подушек, и та лениво поплыла к дальней стене, где были сложены другие неиспользуемые подушки, а затем взял стопку ревнительницы. Она быстро схватила последние три подушки и краснея пошла вместе с ним к стене. «Я понятия не имела, кто вы. Мне очень жаль сияющий. Все в порядке». — сказал Каладин. — Не придавайте этому такого большого значения, пожалуйста. Как будто быть светлоглазым недостаточно плохо. — Ну так вот, человек, который вам нужен, — проговорила она, — мы не могли ему помочь. Мы пытались удержать его, не отправляя дальше. Мы же знали, что он в плохом состоянии, но... — В плохом состоянии? — О, да. — На прошлой неделе мы поймали его, когда он пытался повеситься. К счастью, лекарь, который послал его сюда, предупредил, чтобы мы следили за ним, поэтому его успели спасти. Затем мы отправили его в обитель милосердия. Они заботятся о тех, у кого... душевные проблемы. «Вы знали, что он может представлять опасность для себя», — сказал Тефт, подходя. «И не послали его туда немедленно?» «Мы... нет, мы этого не сделали». «Это безответственно», — сказал Тефт. «Мой отец знал и послал его сюда первым», — напомнил Каладин Тефту. «Я уверен, что ревнители сделали все, что могли». «Идите на четвертый уровень, свет лорд посоветовала она. «Совсем рядом с центром, вдоль Северного Луча, но не доходя до княжества Алладар». Он положил последнюю подушку, кивнул Тефту, и они с Каладином двинулись в путь. В Уритеру приходилось много ходить, Особенно на нижних этажах. Шалан всегда узнавала дорогу только по узорам. Разноцветные волны колыхались на стенах туннелей, прорубленных в камне. Каладин считал, что хорошо ориентируется, но ему приходилось руководствоваться нарисованными на полу линиями. «До сих пор не могу поверить, как много здесь еще не исследовано», — заметил Тефт по дороге. Я подозреваю, что к настоящему времени большую часть уже изучили. Бригады светлости Навани нанесли на карту все нижние уровни и провели обходы верхних. Обходы да, сказал Тефт, разглядывая темный коридор. Но не исследования. Можно ходить по лесу каждый день, но так и не увидеть ни одного из сотни существ, наблюдающих за тобой. По мере продвижения внутрь, Людей попадалось все меньше. Освещенные участки, вдоль которых к стенам были привинчены крепко запертые буресветные фонари, остались позади, и пришлось достать сферы, чтобы светить себе самостоятельно. Во внутренних секциях башни ощущалось нечто зловещее. Почти все предпочитали жить и работать поближе к краю. Внутрь направлялись лишь ради того, чтобы посетить атриум или один из рынков на первом уровне. Каладин заметил, что люди предпочитают совершать долгие прогулки вдоль края, по одному из освещенных коридоров, но не срезать путь через темный центр. Шквал. Да он и сам так делал. На пятом и шестом этажах все еще оставалось свободное пространство на краю. Так почему же этот монастырь выбрал внутреннюю секцию? Каладин обрадовался, когда они, наконец, добрались до той части коридора, где снова горели постоянные фонари. Разметка на полу указывала, что они приближаются к владениям князя Алладора. Поворот направо, на большом перекрестке с глифами на полу, привел их к монастырю. Путь преградила большая деревянная дверь. На двери была нарисована глиф пара, в форме воренского меча, указывающего на религиозный характер здания. Конечно, слово здание было условностью. Обычно для небольшого комплекса подыскивали группу комнат и коридоров разного размера и отделяли их несколькими дверями в ключевых точках коридоров. Кто-то следил за парадной дверью, потому что она распахнулась, когда они приблизились, и на пороге появился молодой ревнитель. Светлоорд? юноша поклонился. Он покосился на Тефта, пытаясь определить цвет его глаз. Затем снова поклонился. светлоорд Тефт что-то проворчал. После того, как они так долго пробыли сияющими, их глаза теперь редко тускнели. И ничто не могло помешать бывшему мостовику жаловаться на то, что он стал светлоглазым, в отличие от Каладина, который давным-давно с этим смирился. «Если вы пришли заказать молитву или сжечь охранные глифы, я осмелюсь направить вас в обитель Келика, немного дальше отсюда», сказал ревнитель, потирая очки и щурясь на Каладина. «Мы здесь не принимаем заказы на молитвы». «Прошу прощения», — ответил Каладин, — «но мы здесь не для этого. Вы недавно принимали пациента, у которого отсутствовала рука. Его ищет семья, и мы помогаем с розысками». «Не могу раскрывать информацию о пациентах», — скучающим тоном сказал юноша, надевая очки. Затем тихо выругался, снова стянул их и потёр рубашку, пытаясь найти пропущенное пятно. «Нужно разрешение, по крайней мере, великого лорда третьего Дана. В противном случае поговорите с сестрой Ярой по поводу обычного режима посещений. У меня где-то есть бланк, который ваша супруга должна заполнить». Тефт взглянул на Каладина. «Сделай это!» — сказал Каладин. «Сил с утра отправилась полетать, и она накинется на меня, если вызову ее слишком рано». Тефт вздохнул и вытянул руки перед собой. В них появилось серебряное осколочное копье. Три ближайших фонаря погасли, буресвет из них потек в него, заставляя глаза вспыхнуть от его кожи начал подниматься светящийся туман, даже его борода как будто начала светиться, а одежда ранее такая заурядная всколыхнулась когда он поднялся над полом примерно на фут ревнитель перестал протирать очки и уставился на тефта прищурив глаза, как будто забыл, что у него в руках ох свет лорд сияющий. Он почтительно поклонился сначала Тефту, потом Каладину, хотя последнего, похоже, не узнал Свет лорд, сияющий, я займусь вашей просьбой. Каладина не слишком заботило то почтение, которое люди оказывали им. Люди, которые когда-то плевались, услышав про сияющих отступников, быстро изменили мнение, когда их великий князь и королева стали таковыми. Подобное заставляло Каладина задуматься, как быстро люди могут отвернуться от них, если почтение вдруг станет немодным. Тем не менее, были и преимущества, особенно с ревнителями, которые быстро указали, что варенизм всегда был тесно связан с сияющими рыцарями. Юноша впустил их, рассеянно сунув очки в нагрудный карман одеяния. Он провел визитёров, в архивную комнату, заваленную журналами учета и бумагами, и попросил одного из собратьев присмотреть за дверью, пока он будет заниматься уважаемыми гостями. В его тоне не было особого воодушевления, но он явно был не из легко возбудимых. — Однорукий, — бормотал ревнитель, листая журнал у двери. — Его зовут Норил, — подсказал Тефт. Едва ли он скрыл свое имя. «Вот он, Светлорд!» Ревнительно наклонился и указал на страницу. Похлопал себя по нижним карманам, словно ища очки. Он сказал нам, что у него нет живых родственников. «Может быть, это другой человек. Ах, и за ним наблюдают ввиду попыток самоубийства, Светлорды. Была одна неудачная. Разум этого человека серьезно помрачен». «Покажи нам его», — сказал Каладин. Ревнитель, наконец, нашел свои очки, но тут же снова принялся их протирать. Он вышел из архивной комнаты и направился по темному коридору, освещенному редко расставленными фонарями. Каладин последовал за ним, подняв сферу, чтобы лучше осветить это место. Как будто оказаться в глубине башни, далеко от света и ветра, не было плохо само по себе. Но почему у них здесь такие тусклые лампы? Ему невольно вспомнились дни, проведенные в тюрьме, после того, как он помог Адалину на арене. Каладина запирали десятки раз, но тогда ему пришлось хуже всего. Он сидел в темнице, внутри у него все кипело, бурлило, гноилось. Казалось, что у него украли ветер и открытое небо. Темные времена, те, о которых он предпочел бы не вспоминать. Они шли по коридору, минуя дверь за дверью, каждая из которых была отмечена цифровым символом. Он увидел вокруг немало спренов уныния. В дверях были маленькие окошки, но Каладин предположил, что темные камеры не использовались, по крайней мере, пока он не услышал бормотание в одной из них. Он тут же остановился поднял сферу и заглянул внутрь. В темном помещении, прислонившись к голой стене, сидела женщина, раскачиваясь туда-сюда и бормоча что-то невнятное. — Сколько из этих комнат заполнены? — спросил Каладин. — О, большинство! — ответил ревнитель. — Честно говоря, у нас немного не хватает рабочих рук, светлорд. Мы принимали пациентов почти из всех княжеств, когда обосновались здесь. Если бы вы могли довести это дело до сведения королевы... — Вы держите их тут под замком? — перебил Тефт. — В темноте? Многие, ущербные разумом, плохо реагируют на избыток раздражителей. Мы упорно трудимся, чтобы предоставить им тихие и спокойные места для жизни, свободные от яркого света. Откуда вам это известно? спросил Каладин, шагая вслед за ревнителем. Терапия назначается лучшими мыслителями среди ревнительства. Но как вы можете знать наверняка? Не унимался Каладин. Кто-то из них выздоровел? Вы использовали несколько теорий и сравнили результат? Проверяли различные лекарства или методы на разных группах пациентов. От душевных недугов нет лекарства, свет, лорд. Даже грани танцоры ничего не могут для них сделать, если только их состояние не связано с недавней травмой мозга. Он остановился возле двери, на которой был нацарапан символ 29. При всем уважении, светлорд, вам следует оставить медицинские вопросы тем, кто их изучал. Он постучал в дверь костяшками пальцев. Он здесь. Откройте дверь. — велел Каладин. — лорд, он может быть опасен. — Он нападал на кого-нибудь, причинил кому-нибудь боль, кроме себя. — Нет, но безумцы бывают непредсказуемы. Вы можете пострадать. — Парень, — сказал Тефт, — нас можно проткнуть сотни мечей, а мы только пожалуемся на испорченные наряды. Открой шквальную дверь. — Ох, ну ладно. Ревнитель порылся в кармане. Достал очки, потом порылся в другом и, наконец, нашел связку ключей. Один за другим, поднося ключи к носу, чтобы разглядеть глифы на них, он в итоге выбрал нужный и отпер дверь. Калодин шагнул внутрь. Его сапфировый броум озарил фигуру, которая лежала, съежившись на полу у стены. У другой стены виднелась постель из соломы, но больной ею не воспользовался. «Не даем ему ни одеял, ни простыней», — объяснил ревнитель, заглядывая внутрь. «А то попытается удавиться». «Норил?» — неуверенно спросил Каладин. «Норил, ты не спишь?» Мужчина ничего не ответил, хотя и пошевелился. Подойдя ближе, Каладин заметил зашитый рукав. У мужчины отсутствовала левая рука. Запах в комнате был, учитывая обстоятельства, не так уж плох. По крайней мере, ревнители содержали его в чистоте. Вся его одежда состояла из коротких штанов и тонкой рубашки. «Норил», — позвал Каладин, присев рядом. «Твоя племянница Кресса ищет тебя». «Ты не одинок. У тебя есть семья». «Скажи ей, что я умер», — прошептал мужчина. — Пожалуйста. — Она беспокоится о тебе. Больной хмыкнул, продолжая лежать на полу лицом к стене. — Вот буря. — Мне знакомо это чувство, — подумал Каладин. — Я его испытал. Он оглядел тихую комнату, отрезанную от солнечного света и ветра. Это было очень неправильно. — Ты можешь держаться на ногах? Спросил он Норила: Я не стану заставлять тебя говорить с ней. Я просто хочу отвести тебя в другое место. Норил не ответил. Калодин наклонился ближе. Я знаю, что ты чувствуешь. Темно, как будто в мире никогда не существовало света, как будто все в тебе пустота, и ты хочешь просто что-то почувствовать, что угодно. Боль, по крайней мере, докажет, что ты жив. Вместо этого ты не чувствуешь ничего. И ты задаешься вопросом, как может человек еще дышать, но уже быть мертвым?» Норил повернул голову и взглянул на Каладина, моргая красными от недосыпа глазами. Борода у него была неухоженная, всклокоченная. «Пойдем со мной, поговорим. — попросил Каладин. — Это все, что тебе нужно сделать. Потом, если захочешь, чтобы я сказал твоей племяннице, что ты умер, я это сделаю. Ты можешь вернуться сюда и сгнить. Но если ты сейчас не пойдешь, я буду продолжать тебя доставать. У меня это хорошо получается. Поверь мне, я учился у лучших. Каладин встал и протянул руку. Норил взял ее и позволил Каладину поднять себя на ноги. Они направились к двери. Это еще что? Спросил ревнитель. Вы не можете его выпустить, он под нашей опекой. Мы должны заботиться о. Каладин пристально посмотрел на него, и он замолчал. Буря-свидетельница, любой стал бы самоубийцей, если бы его продержали здесь слишком долго. Парень, сказал Тефт, мягко отводя ревнителя в сторону. «Я бы не стал сейчас перечить свет лорду благословенному бурей, если, конечно, ты дорожишь всеми частями своего тела». Каладин вывел Норила из монастыря и направился прямо к краю башни. Тефт присоединился к нему, а ревнитель, Каладин не спросил его имени, поплелся следом. К счастью, Он не побежал за помощью, но явно не хотел позволить им просто уйти с пациентом. Норил шел медленно, и Каладин давал ему время свыкнуться с мыслью о том, что он покинул камеру. «Дыхание Келика» — пробормотал Тевт Каладину. «Я был слишком суров с той ревнительницей. Я отругал ее за то, что она оставила Норила у себя» вместо того, чтобы отправить его к знатокам душевных недугов. Но если знатоки собирались поступить с ним вот так, я понимаю, почему она колебалась. Каладин кивнул. Вскоре по коридору пронеслась Сил. «Вот ты где!» — сказала она. Спрны чести чувствуют, где их рыцарь», — сказал Каладин. «Так что тебе не нужно изображать удивление, обнаружив меня». Сил преувеличенно закатила глаза, и он готов был поклясться, что она сделала их еще больше для выразительности. «Чем это мы заняты?» — осведомилась она, приземлившись ему на плечо, после чего уселась в чопорной позе, скрестив лодыжки и положив руки на колени. «На самом деле мне все равно. Мне нужно тебе кое-что сказать. У гончих Алладера появились щеночки». Я понятия не имела, как сильно мне нужно увидеть щенков, пока не пролетела мимо них сегодня утром. Это самые мерзкие существа на планете, Каладин. Они почему-то настолько мерзкие, что кажутся милыми, такими милыми, что я чуть не умерла. Только я не могу умереть, потому что я вечная частица самого Бога, и у нас есть определенные правила. «Ну, я рад, что у тебя поднялось настроение». «Да, я тоже». Она указала на норила «Вижу, вы его нашли. Ведете к племяннице?» «Пока нет», — ответил Каладин. Он провел Норела мимо большого коридора, по которому в обе стороны текли людские реки. Наконец они пересекли этот коридор и вышли на балкон. Большой и общий, вроде того, что рядом с клиникой. Норрила становился под аркой. Когда он посмотрел на небо, его глаза наполнились слезами. Тефт взял его за руку и провел немного дальше, туда, где у перил стояло несколько стульев с видом на горы. Каладин подошел к перилам и сначала ничего не сказал. — С ней все в порядке, — наконец заговорил Норил. — С моей племянницей. Она беспокоится о тебе. — сказал Каладин, поворачиваясь и садясь на стул. — Мой отец — лекарь, тот, с которым ты познакомился в поде. — Говорит, что ты пережил тяжелые времена. Однорукий кивнулся с видом. Лирин сказал, что он ужасным образом лишился своей семьи и никак не мог этому помешать. — С некоторыми из нас происходит так, — продолжил Каладин что такие вещи понемногу накапливаются, словно груст на спине, пока мы не поймем, что тонем. Я думал, что у меня все плохо, но, наверное, я не поменялся бы с тобой местами. Получить удар подобной силы...» Норил пожал плечами. «Кошмары снятся?» — спросил Тефт. «Да, я не помню подробностей. Может быть, это милость от Всевышнего». Норил тяжело вздохнул, запрокинув голову, чтобы посмотреть на небо. «Я не заслуживаю пощады. Я ничего не заслуживаю». «Ты просто хочешь перестать существовать», — сказал Каладин. «Ты же не хочешь на самом деле убить себя. По крайней мере, не каждый день. Но, по-твоему, было бы удобнее, если бы тебя в этом мире не было». «Для всех будет лучше, не иметь со мной дела», — подтвердил Норил. Сил снова приземлилась на плечо Каладина и наклонилась вперед, пристально наблюдая за одноруким. «Ты же знаешь, что это не так», — возразил Каладин. «Никому не станет лучше, если ты исчезнешь. Твоя племянница любит тебя. Твое возвращение порадует ее. Мне так не кажется». «Знаю. Вот почему нужно, чтобы кто-то сказал тебе об этом. Тебе нужно с кем-то говорить, Норил, в те моменты, когда темнота усиливается. С кем-то, кто напомнит тебе, что мир не всегда был таким, что он не будет таким всегда». «Откуда ты это знаешь?» «Почувствовал. Чувствую почти каждый день». Норил повернулся к Тефту. «Человек не может ненавидеть себя за то, что он сделал или не сделал», — сказал Тефт. «Со мной такое было. Все еще бывает иногда, но я продолжаю напоминать себе, что это легкий путь. Не тот, которого хотели бы от меня, понимаешь?» «Да». Норил выпрямил спину. У него все еще был тот же затравленный взгляд, но, по крайней мере, казалось, что он дышит ровнее. Спасибо за то, что вытащили меня оттуда. За то, что поговорили со мной. Каладин взглянул на ревнителя, который стоял позади них. Тефт продолжал говорить с Норилом не о чем-то важном, просто о его родных краях. Стало ясно, что бедняга лишился руки много лет назад, и это событие не было связано с потерей семьи. Чем больше он говорил, тем лучше себя чувствовал. Не исцелялся, конечно, но ему становилось лучше. Каладин встал и подошел к ревнителю, который устроился на каменной скамье, служившей частью балкона. Юноша наделочки очки и уставился на Норила. «Он разговаривает», — сказал ревнитель. «А с нами только фыркал. Большего добиться не удалось. Это неудивительно». В таком состоянии трудно что-то делать, даже говорить. Буря-свидетельница, когда мне плохо, я могу желать чего угодно, только не с кем-то поговорить. Но это неправильно. Хотя давить нельзя. Наличие кого-то, с кем можно побеседовать, обычно помогает. Вы должны позволять ему встречаться с другими людьми, которые чувствуют то же, что и он. Этого нет в книге лечения. — возразил ревнитель. — Там сказано, что мы должны держать сумасшедших подальше друг от друга. В беседах они будут подпитывать меланхолию друг друга. — Могу такое допустить. — Но знаем ли мы об этом наверняка? Вы пробовали этот метод? — Нет. Смутившись, ревнитель отвел взгляд от Каладина. — Я знаю, что вы сердитесь на нас, Свят лорд, Но мы делаем все, что в наших силах. Большинство людей пытаются не замечать таких несчастных, спихивают их на ревнителей. Можете считать нас бессердечными, но мы единственные, кому не все равно. Мы пытаемся. Я не считаю вас бессердечными, — возразил Каладин. Я думаю, вы просто неправильно подходите к проблеме. Мы, лекари, знаем, что человек в обморке, должен лежать так, чтобы его ноги были подняты, а голова опущена. Но того, кто ранен в спину или шею, ни в коем случае нельзя перемещать, пока мы не определим степень повреждения. Различные болезни, различные раны могут потребовать совершенно разных методов лечения. Скажи, какие методы лечения вы применяете к человеку с меланхолией? Мы... Ревнитель сглотнул. — Держим таких больных подальше от всего, что может их раздражать или беспокоить. Содержим их в чистоте, обеспечиваем покой. — А кому-то с агрессивными наклонностями? — То же самое, — признался ревнитель. — Боевой шок, галлюцинации. — Вы уже знаете мой ответ, свет лорд — Кто-то должен постараться ради этих людей, — сказал Каладин. — Кто-то должен поговорить с ними попробовать различные методы лечения, посмотреть, что, по его мнению, работает, что на самом деле поможет. Вот буря, он заговорил, как отец. Мы должны изучить их реакции, использовать эмпирический подход к лечению, а не просто предполагать, что тот, кто перенес психическую травму, навсегда сломлен. «Все это звучит великолепно, свет лорд, сказал ревнитель. «Но вы хоть понимаете, каких трудов будет стоить переубедить главных ревнителей? Вы понимаете, сколько денег и времени потребует ваше предложение? У нас нет для этого ресурсов». Он посмотрел на Норила. Тот откинул голову назад и закрыл глаза, чувствуя солнечный свет на коже. Сила пустилась на стул рядом с ним и изучала его словно грандиозную картину. Каладин почувствовал, как глубоко внутри его что-то шевельнулось. Он боялся, что работа с отцом не принесет ему настоящего удовлетворения. Он боялся, что не сможет защитить людей, как того требовали его клятвы, что из него выйдет плохой лекарь. Но если существовало что-то, в чем он смыслил больше, чем ревнители и лекари, включая отца, то это было оно. «Выпустите этого человека под мою опеку», — сказал Каладин. «И предупредите начальство, что я приду за другими. Ревнители могут жаловаться хоть самой светлости Навани, если захотят. Они получат от нее тот же ответ, который я даю вам сейчас. Нужно попробовать что-то новое».